Глава 3. Прошло половодье, стала весна, и в монастыре начали подновлять собор. Приехала к барину с поклонами обительская мать-козначея, ездила по округе, не отпустит ли для малярной работы чистый, умелый мастера, шаронова терёшу. Охотно отпустил барин святое дело. Лежало сердце Ильи к монастырской жизни, тишина манила. Хорош был и колокольный набор, и вызван приезжал обучать звоном знаменитый по заводский звонарь Иван Куня, и обучил хорошо слепую сестру Кикилию. Умела она выблаговести на подзвоне: "Свети, тихий". Описнопение всеночной, вечерняя песня сыну, божь ему Уж собираться было отцу уходить в монастырь на работу, и барин стал собираться в отъезд в степное имение до осенней охоты. Тогда нашла на Илью смелость. Приметил он, пошел барин утречком на пруды кормить лебедей. Понесла за ним любимая девка Сонька лупоглазая пшенную кашу в шайке. Подобрался Илья к устам и стал выжидать тихой минутки. Весёлый стоял барин на берегу, у каменного причала, где резные Ильёй покрашенные лодки для гуляний, швырял пшённую кашу в белых лебедей, а они радостно били крыльями. Такое было кругом сияние. В китайский красный халат был одет барин, с золотыми головастами змеями, и золотая мурмолка сияла на голове как солнце. Так и сиял, как икона. И день был погожий, теплый, полный весеннего света, с воды и с неба. Как в снегу, белый был островок, в черемуховом цвете. Стучали ясными топорами плотники на мостках, выкладывали перильца белой березой. Услыхал Илья, как говорит весело барин, — Лебедь есть птица богов Сафо, помни это. Они полны благородства и красоты, помни это. Поиграй на струнах. Сафо или Сапфо, древнегреческая поэтесса первой половины VI века до нашей эры, воспевавшая любовь и красоту подруг. Радовался Илья. Знал, что в духе сегодня барин, если разговаривает с Сафо, с Онькой лупоглазой. Вся в белом была Сафо, как отроковица на иконе в монастыре с голубками. Приказал ей барин надевать белый саван, распускать чёрные волосы по плечам, на голову надевать золотое кольцо, а на ногах носить с ремешками до щечки. Приказал белить румяные щёки и обводить глаза углем. Совсем новой становилась тогда она, как на картинках в доме, и любил смотреть на неё Илья будто святая. А через плечо висели у ней гусли, как у царя Давида. Давид конец II века, около 950 года до нашей эры, царь Израильского и иудейского государства, провозглашённый царём иудей после гибели Саула. По библейской легенде, юноша Давид победил великана Голиафа, считался искусным музыкантом. В изобразительном искусстве Давид часто предстаёт с музыкальным инструментом, обычно арфой, в руках Самая красивая была она, и ее покупал еще у старого барина заезжий охотник, давая пять тысяч. Так говорил с передошка повар, ее отец. Не нужна она была старому барину, слабый он был совсем, а только потому и не продал, что очень она была красива телом, любил сидеть и смотреть. А когда стал на власть молодой барин... взял её из девичий в покое на особое положение и приказал всем называть её Сафо. Так и звали, подлащивались к новой любимице, а меж собой стали звать Савалу поглазая. Даже спередошка повар, Сонькин отец, передавая ей блюдо с любимым кушаньем барина, баранями кишками с кашей, говорил уважительно: "Пожалуйте вам, Сафас передонна, кишочки". а вслед плевался и кричал на Илью, «Чего паршивец, смеешься?» Выбрался Илья на прудовую дорожку и издалека упал на колени. Сказал, «Отпустите, барин, с отцом поработать на монастырь». Знал Илья, никогда барин сразу не обернется, а все слышит. Покормил барин лебедей, вытер ахалат руки и, И приказал подойти ближе, сказал: "Эт ты, Грамотей", и погладил по голове. "Ты красивый парень. А скажи, Софо, любят его девки?" Софо закатила глаза, ущил её так Барин, выставила ногу и сказала на распев в небо: "О, не знаю, с Барин". Испугался Илья. Рассердился барин, не пустит его в монастырь на работу. А барин затопал и замахал руками. «Дура! Не барин надо, а господин!» Так говорили греки. «Слушай, не знаю, о мой господин!» «В монастырь? Работать?» «А ну, что скажешь, Софо?» Тогда Илья с мольбой посмотрел на Софо, И его глаза заслало слезами. Я опять испугался. Сказала Софо опять: "О, можно, барин!" Затопал барин ещё пуще: "Ах, ты дура утячья! Пошла, пошла! Выучись по моей записке с петрушкой. Постой, повтори. Отпусти его, о господин мой! И поиграй на струнах. Обрадовался Илья. Она ладно сказала, отвернув голову и позвонила на гуслях. "Ступай", сказал барин. "Благодари её за вкус манер, а то бы не работать тебе в монастыре. Ей обязан". До самой смерти помнил Илья то светлое утро с лебедями и бедную глупенькую Софо Соньку. "Не скажи она ладно, было бы всё другое".